Глава 9. Вся следующая неделя сохранилась в моей памяти как что-то тяжкое и сумбурное. Это было одно гигантское сражение, протянувшееся во времени на несколько сотен часов, а в пространстве на несколько десятков лик. Мы шли, оттесняя вражеские части, умножая число раненых, теряя убитых, накапливая пленных. И когда наступил последний день этой недели, и вокруг перестали греметь электроорудия, шипеть резонансные пули и шрапнель, вспыхивать синие пламена импульсаторов, мы как-то не сразу сообразили, что последний заслон врага прокинут, и окружение прорвано. Мы вышли к своим. Затем были отдых и раздача наград. Обе денежные машины полностью опустели. Появились офицеры из главного штаба. Нам приказали двигаться к Забону. На пополнении и переформирование. Лучшего приказа и быть не могло. Мы шли в родной город, где в начале войны собрались, вооружились, и откуда начали свой поход на запад. Перед новым походом уже по своей территории в штаб явилась группа солдат, человек 30. Среди них я заметил и Семена Сербина, и лихого сержанта Серова, чуть не застрелившего его во время бунта, и попросились на секретный разговор. Гамов высоко поднял брови. «Какие у нас с вами могут быть секреты, друзья?» «Так мы решили между собой, чтобы секретно, полковник», ответил Григорий Варелла. Лихой парень, он отличился в рейде против Питера Парпа, потом при подавлении денежного бунта, затем стал героем последующих сражений. Но его открытое веселое лицо так не вязалось со словом «секретность», что я не удержался от улыбки. Впрочем, то, что он сказал дальше, даже в анархическом обществе числилось бы совершенно секретной информацией. А мы все же были дисциплинированные военные в централизованном государстве. «Объявляйте свои секреты», — разрешил Гамов. Варелла сказал, что солдаты обсуждают, что будет на родине. Общее мнение поголовки не погладят. Командир корпуса самоуправствовал с казной. Генерала, явившегося ее отбирать, казнили. До сих пор не утверждены новые командиры в созданном ими корпусе. И никого не повысили в званиях. А разве это дело, когда корпусом командует полковник, а дивизии майор? В общем, хорошего не ждать. Интересный анализ обстановки. И какой вывод? Арестуют вас за слушание, а у нас отберут награды. И наше решение награды не вернем, а вас в обиду не дадим. И если попробуют разоружить, будем сопротивляться. Это пахнет бунтом. Приказы командования надо исполнять. Против государства мы не бунтуем. Отдавали кровь за него и еще отдавать будем. А захотят расправиться с вами, мигом встанем. Мне кажется, вы слишком мрачно рисуете обстановку. Не думаю, чтобы осмелились вас грабить». Гамов голосом подчеркнул словечко «грабить». «Что же до ареста командиров?» «Не за победы же нас наказывать. За победы хвалят». «Все может быть», — убежденно сказал Варелла. «Такое время и за победы иной раз карают. Но мы за вас. Помните об этом. Идите в свои полки», — сказал Гамов. «Буду помнить, что вы сказали». Когда солдаты ушли, Гамов упрекнул Павла Прищепу. «Капитан, вы хвалитесь своей разведкой, а пропустили, что у солдат панические мысли о том, что их ждет в тылу, и что они настраивают себя на неповиновение. Плохая работа, капитан Прищепа». «Отличная работа, полковник. Замечу в скобках, что в делегации солдат три моих разведчика». И что их оратор Григорий Варелла тоже мой человек, к тому же из самых боевых. А если солдаты хорошо знакомы с положением в стране, так ведь не из сводок нашего маршала. И что нас ожидают неприятности, особенно вас, тоже не из пальца высосали. Люди понимают свои задачи. Бестие вы, капитан!» — не удержался Гамов от своеобразной похвалы. «Сами все задумали, сами осуществляли». Коллективная работа, полковник. Спорили, вырабатывали решения. Гамов посмотрел на меня и отрицательно покачал головой. Я понятия не имел, что среди моих солдат проводится тайная работа. Гамов обернулся к пиану. Пиану ослепительно заулыбался. «Мы, мы и я больше всех. Я ведь хорошо знаю маршала. И характер дядюшки тоже не первый год изучаю». Мы стали опасны для них. Почему бы нам их не переиграть? Настроение солдат в такой игре — карта козырная. Вот так мы решили». «Маршал не осмелится отбирать у солдат награды. Он все же не отпетый дурак», — задумчиво сказал Гамов. «Не осмелится, верно. И дядюшка не осмелится. Единственная воинская часть, вернувшаяся с победой, а не разбитая». Но почему не разоружить наш корпус под видом его пополнения, переформирования, оздоровления? Хорошие словечки для плохого дела всегда найдутся. Нам надо сохранить оружие. Мы исполняем ваши решения. Я не говорил об этом. Гамов пристально вглядывался в пиано. Тот сбросил свою маскирующую улыбку и снова, как в схватке с Мардасовым, стал истинным, злым и решительным. Вы об этом думали, полковник? Все ваши передачи били в одну точку. Пора от стереопередач перейти к действиям поактивней. Вы говорили с генералами Пиано? Нет, конечно. С Коркиным говорить бесполезно, он распался. А Леонид Прищепа и сам понимает, что вы задумали и на что решились. Задумал, решился. Вы уверены, что разбираетесь в моих невысказанных намерениях? Уверены. В один голос отозвались Прищепа, пиано и Гонсалес. Что ж, подождем с завтрашнего дня, сказал Гамов. Завтрашний день растянулся на 10 суток. День за днем по своей территории мы двигались радостным маршем к забону. Каждодневно возобновлялась одна и та же картина Тысячи встречающих на сельских дорогах и в городах. Цветы, подарки и речи, речи, речи. Конечно, мы знали, что на фоне постоянных неудач наши победы должны производить впечатление. Были в курсе, что стереопередачи чрезвычайно усиливают нашу известность. Но даже Гамов, диктовавший тексты, не подозревал, что так быстро превратился из неизвестного полковника во всенародного героя. До города-парку мы двигались по шоссе а из парку в Забон и Адан шли железные дороги. Здесь корпус должен был погрузиться в поезда. Пустые составы уже стояли на всех путях. На вокзале ко мне кинулась жена. Ее сопровождал Джон Вудвард. Елена, плача, обняла меня, прижалась лицом к груди. Я целовал ее щеки и глаза и не мог насмотреться. Она похудела и посерела, но была еще красивее, чем раньше так мне показалось. Допускаю, впрочем, что если бы она и подурнела, я бы этого не заметил. Она всегда была для меня лучше всех женщин. «Ты жив, ты жив», — твердила она, не переставая плакать. «Я так боялась. Такие сражения. Жив, даже не ранен». Я протянул руку в Вудворту. «Рад видеть вас, Джон. Вас не попросили под конвоем в добровольцы?» До Вудворта шутки решительно не доходили. «Я сам попросился в добровольцы, но мне отказали. Я теперь референт Марудзяна по международным делам». «Если бы не Джон, я бы не пробралась в парку», — объяснила Елена. «Сюда гражданских не пускают, а я не могла дождаться тебя в Забоне. Джон выдал мне пропуск сюда». «Я начальник эшелона, в котором вы поедете», — сказал Вудворт. Вам с Еленой выделили отдельное купе. Вот ваш поезд. В салоне, наверное, уже собрались ваши офицеры. Когда поезд тронется, я тоже приду к вам». Он чопорно поклонился и отошел. «Мне не понравилось, что он назвал Елену так приятельски по имени. Ты подружилась с Джоном, Елена, и, кажется, увлеклась?» «Глупый. Я увлеклась в своей жизни однажды и боюсь навсегда». Тобой увлеклась, дружище. Тобой одним. Ты и он. Разве возможно сравнивать? А что? Высокий, умный, красивый. Некрасивый. Аскет. И по внешности, и по натуре. Перестань ревновать, а то я рассержусь. Уже перестал. Не сердись, идем в вагон. В салоне сидели генерал Прищепа, Гамов, Павел, Пиано и Гонсалес. Я представил им Елену. Все поздоровались, а Гамов вгляделся, словно старался открыть в ее лице что-то тайное. Она покраснела от бесцеремонного взгляда. А потом сказал, через чересчур вежливо сказал. «Очень рад познакомиться, Елена. Ваш муж никогда не говорил, что вы такая красивая». «Он не замечает моей красоты. Мой муж реалист и никогда не видит того, чего нет». «Отличное свойство» но только в военном деле. Не дай бог видеть на поле боя то, чего там нет. Но женщине нужна психологическая фантастика. Если ей говорят, что она красива, она сразу становится красивой. А сами вы часто так говорите своей жене, полковник Гамов? Я не женат, Елена. Семья — нечто для меня недоступное. В салон вошел Вудвард. Поезд погромыхивал на стыках рельс. За окном открывался унылый пейзаж. Окрестности парку никогда не были живописными. Меня удивило, что мы едем очень медленно. Я сказал об этом вудворту. Он ответил громко, чтобы слышали все: "Вы плохо представляете себе положение Семипалов. Главное горючая, сгущенная вода давно не поступает на транспорт. Локомотивы переоборудуются на старинное топливо." уголь и нефть». «Кто вы сейчас, Вудвард?» — со сдержанным недоброжелательством поинтересовался Гамов. Он не забыл их резкого спора на четверге у Готлиба Бара. «Я уже объяснил Семипалову мое положение. Я референт главы правительства по международным отношениям. В данный момент командир эшелона, везущего вас с одним батальоном ваших войск в Забон». Остальными поездами командуют назначенные мной люди. А пришел я к вам, чтобы сделать важное заявление. Но прежде попрошу посторонних лиц удалиться из салона». Такое распоряжение могло относиться лишь к Елене, других посторонних лиц не было. Она сказала, что отдохнет в купе и вышла. «Полковник Гамов, я должен перед вами извиниться», — начал Вудворд в своей церемонной манере. На вечере у нашего друга Готлиба Бара вы очень грубо отозвались о моем нынешнем шефе, лидере максималистов Артуре Марудзяне. Я столь же грубо возражал вам. Ныне я работаю под его непосредственным началом и убедился, что вы были правы в своих негативных оценках. Вудворд промолчал, чтобы дать нам справиться с изумлением. Пиано по обыкновению улыбался, только не радостно, а насмешливо. Он один не удивился, что Вудвард, начав работать с Мрудзяном, так круто изменил свое мнение о нем. Худое лицо Вудварда стало решительным и твердым. Он продолжил: Понимаю, вы поражены. Многие не верят. Ничего, поверят после дальнейших объяснений. Начну с информации о некоторых фактах. «Мне было приказано посадить в ваш эшелон только больных и раненых, а в остальных поездах перемешать солдат дивизий, стальной тараны, золотые крылья. Я не сделал ни того, ни другого. Раненым выделен отдельный эшелон. В этом поезде находится тот батальон, который совершил диверсионный рейд в тыл родеров». И отбил машины с деньгами. Солдаты этого батальона сейчас в вашем поезде и под вашим командованием. О том, как ведут себя отдельные подразделения, вы узнали из наших сводок и передач. поинтересовался Гамов. Не только из них. В моих руках и та информация, которую капитан Прищепа передавал своим доверенным людям. Павел вздрогнул, приподнялся и снова сел его глаза обычно серые, вдруг потемнели. «Нас хотят арестовать?» — спросил Гамов. «Охотно арестовали бы. Но при вашей нынешней популярности это опасно. План такой — повысить вас в званиях и разъединить. Генерала Гамова и Семипалова пошлют формировать новые части. Полковников, Пиано, Гонсалеса и Прищепу...» Распределят по военным школам и комендатурам. Леонида Прищепу пошлют на лечение, а Филиппа Коркина разжалуют. Называя наши будущие звания, Вудворд с вежливой издевкой кланялся каждому. Гамов спросил. «Правительство нас боится. Почему?» «Положение сложнее полковник. Оно и радуется вам, и боится вас». Радуется, ибо ваш рейд единственный военный успех, которым можно похвастаться. И хвастается во весь голос. Боится, потому что вы добились успеха, проигнорировав приказы командования. Расправа с Мордасовым ужаснула. Не говорю уже о чувствительных личных потерях длинных членов правительства. Если бы дурак Мордасов не был так агрессивен, бросьте полковник. Неплохая разведка не только у капитана Прищепы. И мы уже на следующий день знали, что Мордасов, выйдя из водолета, отправился в офицерскую столовую один. А его охрану пригласили пообедать в другое место. Заперли там, поставили стражу и пригрозили, что если кто-нибудь подаст голос, его тут же проимпульсируют. Все это происходило до вашей беседы с Мордасовым. Значит, вы заранее вынесли ему приговор. «Я правильно говорю, капитан Прищепа?» «Абсолютно правильно», — спокойно подтвердил Павел. При известии о прилете Мордасова мы втроем посовещались Пиано, Гонсалес и я. Пиано сказал, что Мордасов прилетает изъять деньги и увезти его, Пиано, в тыл, под предлогом, что дядя беспокоится о его здоровье. Мы решили изолировать Мордасова от его охраны. На обоим генералам и Гамову с Семипаловым ничего не говорить. Они могли не одобрить таких поступков до объяснения с эмиссаром правительства. — Узнаю много нового о своих собственных действиях, — задумчиво проговорил Гамов. — Не расскажете ли подробнее, в чем заключалась миссия Мардасова? Возможно, и о ней я не все знаю. Майор Пиано еще до прилета Мордасова точно описал его миссию своим товарищам. Мордасов должен был вывести Пиано в тыл, ибо, по мнению его дяди, он оказывал скверное влияние на командиров дивизии «Стальной таран». Думаю, племянника Марудзяна ожидала тюрьма. Что до денег, то они уже были расписаны на премии членам правительства за самоотверженную работу по спасению Отечества. Разумеется, без опубликования. Чтобы не было кривотолков, мне тоже назначили куш. А вы не только казнили Мардасова, но и в грозной передаче по стерео обвинили руководство в том, что в нем благоденствуют дураки, бездарности и предатели. Вы нагнали ужас на правительство, полковник Гамов. Вот истинное отношение к вам. Отношение ясно. А действия? Я уже сказал о них. Отделить вас всех от вашего корпуса, публично наградить званиями, орденами, осыпать хвалебными словами и разослать в разные места. А ваш корпус, не отбирая наградных денег, сейчас это невозможно, разоружить и раскассировать. Действия ясны. Кто будет их осуществлять? Первую фазу операции я. В смысле отделения вас от солдат и запудривания мозгов восхвалениями. «Вы не очень исправно выполняете свою задачу, Вудвард. Наоборот, с усердием. Но не ту, которую мне поставили, а ту, какую сам себе определил. Все эшелоны движутся в забон. Все оружие сохранено и имеется в каждом эшелоне. Вместо запудривания ваших мозгов точно объяснил, что вас ожидает. Вудвард! Чего вы хотите?» Вудвард, конечно, ждал такого вопроса. И, разумеется, десятки раз повторял в уме заготовленный на него ответ. Но вдруг так разволновался, что не сразу смог заговорить. Как-то по-детски открыл рот и снова закрыл его. Но уже в следующую минуту справился с волнением. «Гамов, возьмите верховную власть». Все, что Вудвард говорил до последней минуты, закономерно подводило к тому, что он призовет к противодействию правительству. Но что он так открыто сформулирует программу переворота, никто не ждал. Гамов хмуро посмотрел на Вудворта. Бледные щеки Аскета залил жар. «Взять можно только то, что дают. Пока что никто не предлагает мне верховной власти, Вудворт. Послушайте меня, Гамов!» Страстно воскликнул Вудвард. Я и представить не мог, что этот чопорный холодный человек способен кричать. «Страна катится к гибели, ее надо спасать. Латанией правят дураки и циники. Их надо вышвырнуть с мостика. Это сможете сделать только вы, Гамов. Ваши передачи кричали о наших безобразиях. Они звали мыслить, а не верить лживым словам. Таково было их действие». Их спасительное действие. Марудзян слишком поздно сообразил, что они несут не только успокоение от того, что есть хоть какие-то успехи, но и взрывной запал. Почему у других командиров так не получается? С какой радостью он оборвал бы ваши дальнейшие передачи? Но народ ждал ежедневных сводок о ваших боевых операциях. Умолчание о них вызвало бы всеобщее возмущение Гамов. Власть валится из рук Марудзяна и маршала. Они сами чувствуют, что сидят на пороховой бочке и к ней уже подносят огонь. Уж если я поверил в вас, Гамов, вы ведь помните наши споры. Народ с восторгом примет известие, что именно вы правите страной. Головой отвечаю. А если вам придется ответить головой до смены правительства? Услышь кто-нибудь ваши речи. Нас окружают верные люди. — В частности, проводники вашего вагона. Лучших телохранителей вам не подобрать, я самых проверял. — Телохранители? — Гамов поднял брови. — Позовите их. Хочу посмотреть, что за люди. Вудвард нажал кнопку вызова, но вместо проводника в дверях показался Варелла, а за ним еще два наших солдата. Вудвард окаменел. — Это мелочь, конечно. Смена нескольких солдат, ведь речь шла о смещении правительства. Но ошеломление, в которое на мгновение впал Вудвард, было так забавно, что мы не удержались от смеха. «Каждый делает свое дело, Вудвард», — сказал Павел. И «Я не знал, с чем вы явитесь в салон. Мы не исключали нового варианта Мордасова. Григорий, где люди, командующие эшелоном?» «В его личном вагоне мы их вежливенько попросили туда. Оружие у них забрали», — весело сообщил Варелла. По знаку Павла солдаты удалились. Теперь хохотал и сам Вудвард. Он впал в восторг. Он видит в предусмотрительности капитана Прищепы готовность к действиям. Он радуется, что его самого могли разыграть по варианту Мордасова, если бы он задумал что-нибудь преступное. «Разве вы не задумали преступление?» — иронически поинтересовался Пиано. «Меня учили, что свергать законное правительство преступно». Вудвард мгновенно стал серьезным. «Нет, майор, не преступление, а благородный поступок. Спасение государства, избавление народа от жадных ртов, сосущих его, и ваше личное спасение от мести ваших высоких родственников». Он повернулся к Гамову. «Я не жду немедленного ответа, полковник. Я обрисовал вам ситуацию и торжественно заверяю, что если вы захотите спасать государство, то я с вами. Теперь я уйду в свой вагон и буду ждать вашего вызова». «Подождите. Ответьте еще на один вопрос. Вы не разоружили и не разъединили корпус». Скрыть, что он вооруженный, в полном составе движется в Забон невозможно. Вы продумали оправдание? Конечно. Я скажу, что попытка разъединить и разоружить корпус привела к волнению. Меня предупредили, что я могу применять любые меры, лишь бы они не вызвали бунта. Вот я и объясню, что назревал мятеж. Похвалы не жду, но и кары не опасаюсь. «Идите пока к себе», — сказал Гамов двор опять стал таким, каким мы знали его раньше, церемонным, даже чопорным. Он поклонился сухо и вежливо, словно мы только что пристойно и приятно беседовали, и он вовсе не уговаривал нас поднять восстание в государстве. Гамов задумчиво посмотрел ему вслед. «Вот уж от кого не ожидал такого преображения!» «Что ответим на его рискованное предложение?» «Отвечать будете вы, Гамов», — возразил я. «А мы пока займемся своими неотложными делами. У меня появились кое-какие мысли. Я бы хотел обсудить их с операторами и Павлом Прищепой». «Мы готовы?» — быстро ответил Пиано. Гамов помолчал, раздумывая. «Мне кажется, вы уже решили за меня. Не рано ли? Я ведь еще не сообщил ответа Вудворту». «Вы уже продумали свое решение, Гамов. С нас достаточно ваших мыслей. Будем переводить их в практические дела». Гамов встал. «Тогда не буду вам мешать. У Семипалова уверен, уже разработана диспозиция и динамика не хуже тех, при помощи которых он так блестяще ввел наши полки на прорыв из окружения. Постараюсь, чтобы они были не хуже, а лучше». И я займусь неотложным делом. Посплю. Гамов пошел к двери и остановился. Он хотел что-то сказать и не решался. Редкий случай у этого человека. «Семипалов, скажите...» «Нет, лучше потом. Лучше сейчас. Нас ждут трудные расчеты. Не хочу забивать голову мыслью, что у вас есть незаданные вопросы ко мне. «Тогда скажите...» — Вы ревнивы? — он поспешно добавил. — Не поймите меня превратно. У вас такая красивая жена. Хочется чисто академически узнать, как держатся мужья, имеющие таких жен. — Да, ревнив. — отрезал я. И даже очень. И Искор на драку за Елену. Надеюсь, вы не собираетесь отбирать у меня жену. Можете быть спокойны. Женщины — не моя стихия. Красивые тем более. Гамов засмеялся и вышел из салона. Никто из нас четверых, оставшихся, не понял его странного вопроса. Я уже говорил, что Гамов видел в своей сложной игре с судьбой намного ходов дальше любого своего противника. И очень скоро в этом убедились все — и друзья, и враги. Но что он способен заранее рассчитывать победные ходы в ситуации, которой еще нет — которая почти неосуществима, о которой и помыслить почти невозможно. Нет. О такой его способности даже самые верные его поклонники не догадывались. А был именно такой случай. Он мысленно видел несуществующую, маловероятную ситуацию. Ее надо было еще сотворить в некотором будущем. И рассчитывал для той далекой ситуации точные ходы, наповал сражающие противника.